Глава 27 Награду Некрасу пришлось ждать Белгород пировал три дня На торговой площади сбили длинные столы Из княжьих закромов Волокли вареные меда Пиво, мясо, пироги, хлеб, прочую снедь Люд тащил из домов свое Радость переполняла людей Не нужно более думать о приходе врага разорении и самой смерти. Ушло тягостное ожидание беды. На площади и улицах кричали «Славу князю!» «Здравец и воеводе!» «Отважным воем!» «Сотнику Некрасу и его змею!» Пьяные валялись повсеместно, некоторые так и не проснулись. Городские ворота стояли на распашку брошенные перепившейся сторожей. Если бы брак захотел в эти дни захватить Белгород, то сделал бы это легко и без крови. Но врагов не было. Святослава разбили, а другие князья сидели далеко. В княжьем дворце пили не меньше, чем на площади. Некрасу было мучение. Его сажали по левую руку от Ростислава, по правую сидел святояр. И пока князя, бесчувственного от выпитого, не оттаскивали почевать улизнуть не удавалось. Приходилось слушать словословия и здравицы говорить самому, подымать кубок и пить, пить, пить. В первый же день Ростислав пожаловал сотнику золотую шейную гривну. Княжеский подарок. Князем на Руси можно стать по рождению и никак по заслугам. Золотая гривна не делала ни краса ровнее Ростиславу. Однако честь была велика. Многие глаза зажгли завистью. Аляте тоже пожаловали гривну, только обычную, серебряную. Из-за юных лет отроку не нашлось места за княжьим столом, так что было кому приглядеть за смоком. Не то с голоду окалил бы. Некрасу дали в житло, опустевший дом улыбы, но там поселились отрок с сестрой, а Некрас отказался. ему Нашли конюшню в пяти верстах от Белгорода. Домик при конюшне был маленький, не чета сгоревшему волчьем лагу, но сотник не жаловался. Змей в конюшне помещался, а Некрасу, еле приползавшему после перов, было все равно где спать. У дома его встречал малыга, помогал сотнику слезть с коня и добраться до лавки. Некрас проваливался в тяжкий сон, а чуть свет его толкали присланные из Белгорода гонцы. «Князь зовет на пир». Некрас вздыхал, жадно выпивал поднесенной малыгой ковша рассолу и отправлялся на муку. Только на четвертый день удалось поговорить с воеводой. «Тебя не гонят», — удивился святояр. «Оставайся. Сто гривен твои, ты теперь богат, сотник. Женем на боярышне» многие захотят с тобой породниться возьмешь преданное князь надел даст построишь хоромы живи да радуйся у меня своя земля есть хмуро сказал некрас что не живешь в ней согнали потому и нанялся в кметы догадался воевода в атагу завел змея вырастил много земли много «Без смока не отбить!» — согласился Святояр. «Чуял я, непростой ты кмет. Боярин, значит. Кто князем у вас?» Некрас не ответил. «Боишься, упредим ворога?» — усмехнулся воевода. «Ладно, не говори. Другое поведай. Зачем киевских тайком ободрал? Не я. Твои кметы». Это их добыча. Добычей следует делиться с князем. Тем, кто у него на службе. Мои люди ряд с князем не клали. Своей охотой пришли, свое и взяли. Полон зачем отпустили? Не нужен. В том полоне Вук, сын Горыни был, вздохнул Святояр. Мы кое-кого из них переняли, они и поведали. Зачем тебе Вук? Легче с великим рядиться. И без того срядитесь. Вот срядимся и заплачу. Сурово сказал воевода. Пока жди. Ждать пришлось недолго. на завтра в Белгород прискакал гонец. Князь Святослав Киевский просит позволения войти в твои земли, поведал Ростиславу. У городца стоит. С дружиной? Ахнул Ростислав малый», — успокоил гонец. «Хочет поклониться праху павших воев, панихиду отслужить. Митрополит с ним». Ростислав и Святояр переглянулись. «Умно! Нашел Святослав повод. Поклониться праху мертвых не зазорно, а там можно и о мире толковать. Митрополит к месту, ряд крестным целованием скрипить. передай князю «Будет дорогим гостем», — сказал Ростислав. «Скачи!» Этот и следующий день прошли в хлопотах. За перами о мертвых киевлянах забыли. Ссором. Хоть и враги, но все же христиане. Тела требовалось срочно собрать и похоронить. Из окрестных весей согнали смердов, вывели и горожан. Трупы на поле почернели и стали смердеть, Многих поклевали птицы и растащили на части дикие звери. Люди ворчали. Однако князь не скупился на пиво, и работа кипела. Одни копали огромную глубокую яму, другие стаскивали и свозили на тележках распухшие тела. Тяжком обдирали с трупов то, чем побрезговали дружинники. Валили убитых в яму без бережения, нередко, в чем мать родила. Воевода хмурился, но молчал. Похмельные дружинники рыскали по полю, выглядывая, всех ли собрали. На открытых местах было чисто, а в кусты до буйраки дружинники не лезли. «Если раненым забился туда, а после помер, твоя беда. Зверье разберет по косточкам». Как невелика и глубока была могила, а мертвецов навалили выше краев. Пришлось возить землю, насыпать курган. Он вышел большой, чуть ли не с лысую гору. Смерды из окрестных весей ворчали, лог испортили, но громко заговаривать боялись, воевода ходил сердитый. Святояру предстояло сделать сотню дел, позаботиться о местах, где раскинут шатры Великий и Ростислав, проследить, чтоб завезли еду и питье, столы, посуду, дрова для костров. Над полем стоял крепкий запах тлена. Святояр морщился. Великий догадается, что хранили в попыхах. Ано-то нежеланных гостей на поле встречали, но с князем митрополит. Тот непременно укорит. Плохое начало для разговора. на завтра подул ветер, унес смрад, и Святояр ободрился. Шатер белгородского князя стоял в добром месте, Окрестности обшарены дружиной в поисках лазутчиков, никого не нашли. Припасы завезены, сотники упреждены и заняты службой. Есть время думать. Они с Ростиславом и ближними боярами обсудили приезд Великого. Решили. Святослав готов на уступки. Раз поехал в чужие земли с малой дружиной. Спорили, что требовать. Мира понятно, но что сверх того? «Стол великого князя Святослав, ясное дело, не уступит, да и просить страшно. Вся Русь подымется. Лествичное право устарело, но многие соблюдают. Выгодно. Пережил других князей, требуй киевский стол. Пережить-то каждый надеется. Не признают соседи Ростислава великим князем. Нет, не признают. А вот часть доходов великого требовать можно». Святославу хорошо сидеть за крепкими стенами, а Белгород земли от ворогов бережет. Ему и дружина нужна поболе и оружие доброе. Понимали, что хитрят. Будет у Ростислава дружина сильнее Киевской, станет князь говорить с великими начо. Теперь ведь как? Кто сильнее, тот и прав. Но повод хороший. Обязательно следует потребовать вирус за сожженные веси и вытоптанные поля. Что летость, что в этом году. Многое о чем говорили, но крепко не заносились. Со Святославом, митрополит, тот укорит за алчность, повинен станешь. Как будто такие киевляне приходили к Белгороду сено косить. Святослав прибыл к полудню. Возле свежего кургана монахи поставили походный иконостас и алтарь. Митрополит начал службу. Ростислав с воеводой тихо подъехали и встали неподалеку. На них покосились, но не возражали, ожидали. Святослав молился истово, даже плакал, когда архидьякон возглашал простительную ектинью. Было видно, что великий переживает. Лицо осунулось, под глазами черные мешки, свежий ветерок треплет белые отседины волосы. Белгородский князь со своим воеводой тоже кланялись и крестились, но не плакали. По окончании молебна все подошли к кресту. Ростислав, как надлежит, после Великого. Когда и Святояр приложился, Ростислав поклонился Святославу. «Прошу в мой шатер, отец, помянем убиенных рабов божьих». Святослав кивнул, Ростислав внутренне возликовал. У хозяина стола прав больше. Но Великий и тут изумил. Во-первых, оставил ближних бояр, взяв с собой только митрополита. Во-вторых, пошел к шатру Ростислава пешком. Оно-то, конечно, суть на другая шагов, но князю пешком ходить невместно. Святояр сообразил первым. Оставив Ростислава с великим, ускакал распорядиться. Белгородских бояр, к великому их сожалению, из шатра прогнали, так что за стол сели вчетвером. Два князя, воевода и митрополит. Был постный день, среда, мясо не подавали. Рыбка свежая и печеная, горячая уха, икра и прочие были чудо как хороши, но ели мало. Вино Святослав едва пригубил, Ростислав и воевода обошлись глотком другим, понимали. Предстоят тяжкие переговоры, хотели оставить голову свежей. Тризна не затянулась. Метрополит возгласил благодарственную молитву, после чего сразу ушел. Ростислав со Святояром изумились еще более. Ждали, что именно митрополит будет унимать алчность белгородцев, а Святослав его почему-то услал. Ясное дело, с митрополитом сговорено. Чего хочет великий? Благодарствую, князь. Начал Святослав, отодвинув кубок. За трапезу и за то, что в землю свои пустил. Не забуду. Тебе сколько лет? Двадцать, сказал Ростислав удивленно. Не женат? Нет. С кем-нибудь сговорено? Ростислав покачал головой. Значит, с девками сенными распутничаешь? Ростислав залился краской. Наследников растить пора, укорил Великий. «Княжичью невесту родители выбирают», — вмешался святояр. «Ростислав, сирота, пять лет как, не успели родители». «Всем князьям на Руси отец, великий князь», — сказал святослав. «Попросили бы», — сосватал. «Невеста на примете есть», — сощурился святояр. «Есть», — подтвердил великий. «Кто?» Софья, дочь великого князя Киевского. Ростислав ахнул, воевода едва удержался от восклицания. Вся Русь знает, как любит Святослав младшенькую, последыша красавицу ясноглазую Софью. Ростислав с воеводой видели ее в храме и только головами качнули. Не про них княжна. Со всех земель засылали Святославу сватов, уехали ни с чем оговаривали великий Софью Басилевсу Рамейскому в невесты прочит потому и назвал так. Дочь великого не только красива, но и умна. Читает книги свои и рамейские, с гречинами говорит по-гречески, с варягами на варяжском. Такое сокровище и лютому ворогу. Святояр пришел в себя первым. «Шутишь, великий князь?» «Стар я шутить» сказал Святослав. «В самом деле, отдашь Софью?» «Отдам. Хочешь, при митрополите и боярах объявлю?» «Что молчишь, князь? Невеста не Люба». «Люба», сказал Ростислав и вспыхнул. «То-то», сказал Святослав. «Дочке шестнадцать, замуж пора, а ты жених добрый. Молодой, красивый, земли свои оборонить умеешь. чего более знаю о киевском столе мечтаешь что ж не станет меня стол твой у тебя сыны удивился святояр сыны далеко а белгород близко помру ростислав первым в киев прискачет духовную на него подпишу лишишь сынов вотчины более всего боюсь тихо сказал святослав чтобы сыны по смерти моей за нее не перегрызлись. Садят на стол старший, младшие примутся злобствовать и крамолу ковать. Сколько раз было. Зять, хоть родственник, да всем одинаково далек. Объединяться против чужака, войско соберут. Чтоб собрать, договориться надо, кому стол. Трудное дело. Никому нет охоты ради другого стараться голову под меч класть соберут войско а как киев взять никому это не удавалось против киева и белгорода не устоять а как не захочет киев под ростиславом твоя забота воевода усмехнулся святослав и твоя князь сноситесь с боярами и людом киевским привещайте подарки дарите кто воспрещает я мешать не стану другим дела нет угомоняться сыновья Доброе дело иметь родственникам великого князя. Всегда поможет удел от соседа отстоять, половецкий набег отбить. Святояр налил в чару вина, выпил. «Изумил ты нас, князь!» — сказал он со вздохом. «Не того ждали». «Киев третий день плачет», — сказал Святослав, и старческая слеза стекла из его глаза. «С той поры, как гонец прискакал, меня клянут». Погубил лучших мужей для забавы своей. Гляди, соберутся и скажут. поди княжа, не надо бенеси Узнают. Дочь за Ростислава отдаю. Мигом возрадуются. Пора кончать войну. Что от нас? Спросил святояр. Тестю подарок полагается, ответил великий. Отдай полон. Весь. Отведу в Киев. С колоколами встретят. «Забирай!» — воскликнул Ростислав. Святослав поклонился. «Не сказала преданному. Две тысячи гривен за дочкой даю». Ростислав радостно улыбнулся, Святояр насторожился. «Что за преданное?» «Немногое. Убей, Некраса, и змея его!» Ростислав ахнул. Святояр потемнел лицом. «О чем просишь, Великий? Гнев у тебя на сотника, но такого даже басурманы не делают. Своего убивать!» «Свой ли?» — спокойно возразил Святослав. «Не чужой. Сечу сотник выиграл. Городец сотник спалил, на саду со сторожем увел. Без Некраса Белгороду пропасть. Мы мир уредили, свадьбой скрипим. Зачем некрас? «Не надо, Отпустим. Сотник сам просился. Куда пойдет? Земли свои отбивать. А где земли его? Поведал?» «Нет». «Ну, так я скажу». Ростислав свои воды слушали, широко открыв глаза. Когда великий умолк, в шатре установилось молчание. Первым нарушил его святояр. «Нет нужды убивать». «Далеко земли Некраса». «Могут стать близко», — возразил Святослав. «Если Некрасу вздумается». «Я его на службу брал, ряд писал», — набычился Святояр. «У меня голова седая, князь, и в людях я разумею. Что мешает Некрасу прямо сейчас улететь? Кто задержать сможет? За серебром своим позже прислать». «Отказать не посмеем. Ждет. Честь у него. Не пойдет Некрас на Киев и Белгород». «Может, и не пойдет», — согласился Святослав. «На своей земле сядет. Но земля-то пограблена да позжена. Строить надо. Где серебро брать?» «Там, где княжьи которые. Ты ему сколько положил?» «Десять гривен в месяц». И сто засечу. Другие тысячу дадут. Не пожалеют. Дело верное. чьё войско против смока в поле устоит? Какой город удержится? Один князь другого одолеет, сосед поглядит и тоже захочет. Сколько крови прольется. Киев полтысячи мужей потерял, а будут тьмы, тьмы. Земли в запустении придут, в городах вороны поселятся. Нельзя такое допустить. Пусть князья немирно живут, войной один против другого ходят, но Русь крепнет и богатеет. Со смоком нас и половцы повоюют, и ромеи. зачем? – удивился Ростислав. Был у меня туровский епископ Дионисий. Неохотно сказал Святослав. Поведал все о Некрасе и повеление басилевса цареградского Некраса сыскать и звать на службу. Обещать ему место первого воевода и денег для него не жалеть. Ранее царьград убить Некраса велел. Епископ пробовал, да не вышло. Некрас о том ведает. Епископ боится с ним говорить, меня просил. Я же думаю, нельзя Некрасу кромеем. Народ этот хитрый и лукавый. Да будут смока, конец Руси. Аль не так? Ты подумал, великий князь, что скажут о нас люди?» Спросил Святояр. «Взяли дружинника в службу и без вины убили. Кто после того служить нам станет?» «Это просто», — сказал Святослав. «Распустишь слух, что некрас по наущению Володька Галицкого хотел Ростислава убить». Я подтвержу. За такое не щадят. Не страшно брать грех на душу. На моей душе грехов, как на собаке блох, усмехнулся Святослав. Полтысячи по вине моей под курган легло. Это грех куда больше, чем ложь. Если я другие полтысячи от смерти спасу, дарует Господь. Я согласен, сказал Ростислав. «А я нет», — Святояр встал. «И у меня грехов без числа, но такой брать на старости — я не повар, чтобы резать княжичей». «Другие найдутся», — насупился Ростислав. «Тебя, княже виднее», — сказал Святояр. «Служил я отцу твоему, и тебе добре послужил. Пора на покой». «С Киевом мир». Других ворогов нету. Не надо, Земли мои пограблены да пожжены воями киевскими. Устроить надо, потому хозяйский глаз требуется. Еду в умение. Прощай, князь. Воевода поклонился и вышел. Ростислав скочил, кусая губы. Святослав подошел, обнял. — Хочешь быть великим? — Привыкай, — сказал тихо князь тысячами повелевает к нему у господа спрос иной и грехи у князя иные главное земли свои отстоять и ворога отвести чтоб тысячи спасти и одного убить не грех не печалься вернется святояр такие как цепной пес сбежит погуляет да придет потому как под цепи соскучится воевода отказался «Другие тоже откажутся», — сказал Ростислав. «Любят люд Некраса. Своих воев успокоил Святослав. «Им Некраса жалеть не за что. Сбодрись, князь! Пошли к митрополиту, ряд писать».